Глава тридцать девятая. Всё дело в том, что Марта, Полина и Матрёна тоже связаны со мной ци. С Матрёной понятно, мы связаны золотой ци, это родовая небесная связь. Плюс наш ребёнок, чем не подарок неба. Так что секс с Матрёной помогает мне развивать золотую ци. Благодаря Матрёне и её беременности у меня больше мотивации стать главой крепкого большого рода. Мне теперь есть кого защищать. В том смысле, что не просто людей, нуждающихся в защите, а родного человечка. С Полиной же в первый день после ее приезда мы чуть не поубивали друг друга. Я тогда хорошенько хлебнул ее ненависти и жажды убийства. В результате нас связала черная ци. Значит, рядом с ней я должен развивать черную ци, и это получается человеческая связь. Понятно, что я не должен убивать Полину раз от разу. Просто общение с ней будет приводить к таким ситуациям, когда меня будут хотеть убить. Кстати, нападение на нас около трактира и когда мы возвращались после катания на катке, как раз подтверждает правоту моих размышлений. Как, впрочем, и то, что Полина помогает мне именно в установлении социальных связей и упрочнении моего положения в обществе. Что касается Марты, в тот момент, когда я ее лечил, нас связала красная ци. Опять же, Марта защитила меня, из-за чего и получила ранение. И выходит, что моя связь с Мартой земная, то есть красная. Вот такие вот превратности судьбы. Получается, как и с учителями. Девушки тоже три. И связи с ними тоже три. Небесная, земная, человеческая. И теперь получается, мне всего лишь нужно освободить Марту от ее несвойственной ей золотой ци. Нужно только, чтобы Марта согласилась. А для этого я решил, честно расскажу ей, что произошло в прошлый раз. Понятно, что без деталей. И открывать ей, что у меня три вида ци, я тоже не буду. Потому что у Марты только одна ци. То есть её ци не делятся ни по цвету, ни по структуре. Она однородна и её маловато. Во всяком случае, по сравнению с моей. Я сразу понял, что маг из Марты слабенький. Возможно, поэтому она вкладывается в боевые искусства. Ну а что? Один вид ци — один вид магии. А биться на мечах Марта умела волшебно. Тут прямо в действии виден принцип. Если мало дано, то нужно больше трудиться. Марта трудилась. Для того, чтобы вот так владеть мечом, как владела Марта, нужно работать в разы больше, чем я. Сразу стало как-то немного стыдно, и я поклялся себе, что буду старательнее тренироваться. В общем, наметив для себя убедительные аргументы, почему не надо будить Марту прямо сейчас, я вышел из кабинета и отправился завтракать. Потому что хоть и было утро, но утро раннее. Я бы даже сказал, очень раннее. Марта наверняка еще спала, пока я медитировал. Прошел не только вечер, но и ночь. И будет девушку ради новой медитации я не стал. Решил дождаться, когда она проснется сама. Кузьма уже натопил печь и по дому разливалось живительное тепло. В сонной тишине я спустился по лестнице и прямым ходом направился на кухню. Еще на подходе я услышал тихие голоса. Это были Просковья и Матрена. И меня они увидеть совершенно не ожидали. Однако чайник на плите уже кипел. — Дайте что-нибудь перекусить, — попросил я, — а то я вчера пропустил ужин. Просковь я подойти не могла, она омесила тесто, поэтому Матрёна нарезала мне немного сыра и запечённого мяса, достала из-под полотенца булочку. Булочку по моей просьбе разрезала, намазала маслом, положила хороший пластик мяса и пару пластиков сыра, налила чай и всё это подала мне. Я поблагодарил девушку, ласково погладив её по руке. Матрёна сразу буквально засветилась золотом, подтверждая мои размышления о связи девушек с моей цы. Я пил чай и ел вкуснейший бутерброд, домашняя булочка, домашний сыр, домашнее мясо. И просто наслаждался жизнью. Ну и любовался женщинами, деловитостью Просковьи, смущением и счастьем Матрёны. — Что не спится, Владимир Дмитриевич? — спросила Просковья, раскатывая из теста небольшие колобки. — Я полон сил и готов к свершениям! — ответил я с полным ртом. Понятно, что с набитым ртом говорить неприлично, но сама обстановка была такая домашняя, что я чувствовал свободу поступать так, как хочется, а не так, как надо. «Свершение — это хорошо», — заметила Просковья, накрывая кругляши полотенцем и доставая банку с повидлом. «Растягай?» — спросил я. «Ага», — улыбнулась Просковья. «К завтраку свеженькие будут». «У тебя вкусные растягай», — похвалил я. «И не только растягай, ты вообще вкусно готовишь». «Спасибо». Просто ответила кухарка. Но я видел, что ей очень приятно. А мне было приятно то, что просковья ни одним словом не намекнула о нашем вчерашнем разговоре. Она вела себя так, будто ничего не было, и я был благодарен ей за это. Поев, я поблагодарил женщин и вышел в гостиную. В доме стояла тишина, все еще спали. Поэтому, недолго думая, я оделся и отправился в деревню. Решил воспользоваться моментом и потренироваться с дедом родимом Наверняка он уже встал. В деревню всегда встают очень рано. Я прекрасно помнил о том, что мы с Тихоном собирались ехать с утра, устанавливать барьер. Но решил, часок потренируюсь, разомну, так сказать, кости и тогда поедем. Если уж закончил медитировать так рано, то почему бы и не использовать время для собственной культивации? Тем более, что я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Предупредив Просковью и Матрёну, что скоро буду, я рванул бегом. Пробежка поможет не только сэкономить время, но и разогреть мышцы. Эх, сейчас бы наушники с музычкой в уши, кроссовки на ноги и легкая пробежка в свое удовольствие где-нибудь по парку, где по деревьям прыгают белки, долбит деревья дятлы и радостно чирикают синички. Хотя нет, не нужны наушники. Чириканье синичек и тук-туки дятлов я бы с удовольствием послушал вживую. Бежишь, на улице светает, жизнь просыпается. «Хорошо!» И к местным сапогам и ботинкам я тоже привык уже, хотя по кроссовкам все равно скучаю. Удобная обувь, что не говори. Приятно бежать, когда зарождается день. Потихоньку наполняется светом мир, и ты понимаешь, что еще чуть-чуть, и из-за горизонта появится солнце. И снег, который расстилается белым покрывалом до самой кромки леса, начнет блестеть в солнечных лучах. Сразу же начнется повседневная суета. Ко мне с самого утра потянутся просители, но их я оставлю на Глеба с Данилой. Марта, если сможет, тоже присоединиться. А мне нужно будет ехать с Тихоном устанавливать барьер. Потом встреча с Полиной. Хоть я теперь и понимаю, что сподвигло меня согласиться на эту встречу, но она назначена, и Полина будет ждать меня. Специально поедет в Барнаул ради того, чтобы покататься со мной на коньках. Нехорошо динамить девушку. Так что нужно будет поехать на встречу с ней. Заодно проследить, чтобы она не попала в беду. Одно радует, что я теперь туда поеду совершенно осознанно. И еще нужно выделить время для Марты, причем желательно не затягивать, ни к чему у девушки зря мучиться. Лучше поговорить с ней до поездки, а еще лучше до поездки и помедитировать вместе, освободить Марту от золотой ци, которая проникла в нее в прошлый раз. Что касается дальнейших отношений с Мартой и Полиной, то строить их только в рамках той ци, которой я с девушками связан. То есть, когда я с Полиной, то готовится к опасности. Когда с Мартой, то делать акцент на защиту и исцеление. А когда с Матрёной... Хм... С Матрёной хороший секс. И надо бы почаще быть с ней. Тем более я чувствую, как золотой ци цива мне прибыл Вполне возможно, конечно, что это из-за медитации. Тем более, что я поработал с каналами, углубил их и укрепил. Но и секс сбрасывать со счетов тоже не нужно. Когда я вчера вышел от Матрёны, то был полон сил и готов на подвиги. И, в общем-то, подвиг я совершил. Закончил объединение камней в единый артефакт, и вклад Золотой Цы в этой работе был немаленьким. По нему ли вспомнилось, какая Матрёна была нежная и податлива, и по телу разлилось тепло и желание. Даже бежать стало не очень удобно из-за тесноты в штанах. Хоть разворачивай на 180 градусов и тащи девушку в спальню. Выдохнул и побежал дальше». Не знаю, что послужило причиной последующих событий. То ли я задумался и не видел ничего вокруг, то ли враги хорошо прятались, то ли еще в чем причина. Только я внезапно почувствовал движение справа от себя. И не просто движение, а силу намерения, охрененное желание меня убить. Не раздумывая, упал в снег. Прав был дед Родим, когда говорил, что лучше упасть, но сохранить жизнь, чем остаться на ногах и умереть. Моё падение жизнь мне спасло. Во всяком случае, продлило ещё на несколько секунд, потому что в следующий момент мне пришлось откатываться в сторону и срочно вызывать клинок из моейцы. Правда, толк от него было маловато. Отбиваться я мог пока только лёжа, возможности встать мне никто не давал. Я откатывался под ноги врагам, делая атаки одних неудобными, а других невозможными. Только это и помогло мне выжить после первого натиска. Я даже рассмотреть как следует напавших поначалу не мог. Мало того, что еще сумерки, так они двигались очень быстро. Сознание выхватывало происходящее кусками. Напавшие были в белом, но это точно не слуги Мораны. Это определенно люди. В масках-халатах, бля. Их много, очень много. Нападающие были вооружены мечами и ножами. Мне приходилось двигаться быстро и постоянно. Поначалу я выжил на рефлексах, вбитых в меня дедом родимом, Благодаря его тренировкам тело стало текучим, и это позволяло мне уходить от атак. Уходя от очередной атаки, я перекувырнулся через голову и встал на ноги. Сразу дело пошло лучше. Теперь я мог не только уклоняться, но и контактировать. Наука фехтования, вбитая в меня Мосянем, соединилась с принципами единоборства, которыми учил меня Детродим. Тело двигалось само. От каких-то атак я уклонялся, иногда просто убирал с пути атакующего свое плечо или бедро, пропускал противника. В голове звучали наставления деда Родима. «Если противник хочет упасть, не мешай ему, уйди с дороги!» И я уходил, настолько, насколько это было возможно. Но не всегда мне это удавалось. И вскоре мой зипон превратился в лохмотье. Через какое-то время клинки моих врагов начали доставать непосредственно до тела. Порезы были незначительными, но их становилось все больше и больше. Получив момент, я протянул руку к ремню, чтобы использовать последнюю бомбу, желая покончить, если не со всеми напавшими, то хотя бы с частью, а тех, кто выживет, оглушить и ослепить. Но рука не нашла ремня. Я с ужасом вспомнил, что ремень так и остался в выдвижном ящике стола в моем кабинете. И все, что у меня сейчас есть, это я и мои способности. Черт, и магов среди нападавших не было поэтому я не мог даже вытянуть из них черную ци. Ну и вот что прикажете делать?»